хотя племена эти не только не господствующие, каковыми были болгари, а напротив представляются лишенными всякой политической самобытности, бедными и слабыми, однако обрушение их совершается весьма медленно и постепенно, в течение многих столетий, и никаких исключений из этой постепенности мы не видим. Если обратимся к болгарам и поищем каких-либо особых условий, которые могли бы благоприятствовать их быстрому превращению в славян, то никаких подобных условий мы не найдем». Сторонники тюрко-финской теории указывали на одно только смягчающее обстоятельство – малочисленность болгар, покоривших Мизию, ибо они составляли одну пятую часть Кувратовой Орды. Притом они будто бы были отдалены от соплеменных им финских народов. Но эта малочисленность, которую уже предлагал Шафарик, принадлежит к очевидным натяжкам, и деление Кувратовой Орды на пять равных частей есть не более как гипотеза. Мы видели, что вообще рассказ об этом делении имеет чисто легендарный характер. Весь ход болгарского движения напротив указывает, что главная масса болгар сосредоточилась на Дунае, причем значительная часть этой массы поселилась в Мизии, отчасти покорив живших там славян, отчасти отодвинув их далее на юг и запад. По всем признакам здесь было многочисленное и сплошное болгарское население». Далее, если бы дунайские Болгарии были финнами, то нет никакого повода говорить об их отдаленности от родственных им народов. Не надо бы, во-первых, упускать из виду, что они нисколько не находились в изолированном положении по отношению к другим ветвям своего племени. Значительная их часть еще оставалась на северной стороне Дуная, в Дакии. Кроме того, по смыслу сказания о разделе сыновей Куврата выходит, что к части Аспоруха с северо-восточной стороны, то есть со стороны Днепра и Азовского моря, примыкал удел второго брата, а с северо-западный – удел четвертого. Последний удел, то есть болгары Паннонские, поселившиеся на реке Тиссе, не только не теряли связи с нижнедунайскими болгарами, но потом, когда было разрушено Аварское царство, они воссоединились своими соплеменниками». Если болгари принадлежали к тюрко-финской семье, то их народность нашла бы могущественную поддержку и в самом народе аварском, который также историография причисляла доселе к тюрко-финским племенам. Болгари некоторое время находились под игом авар, но и после освобождения от этого ига они долгое время жили в соседстве с аварами на Дунае. Однако эти два народа не только не могли слиться, но, напротив, мы видим между ними ожесточенную борьбу – Эта борьба прекратилась только с конечным разрушением аварского царства, которое было уничтожено соединенными усилиями франков и болгар в начале IX века. Болгары в конец истребили авар», – замечает один византийский писатель Свида. «Мы не думаем, чтобы это известие можно принимать буквально. По всей вероятности, далеко не все авары были истреблены, и, может быть, они впоследствии помогли уграм завоевать паннонских славян» а угры. Разве они далеко жили от болгар? Нисколько. Они были их соседями с незапамятных времен еще в степях Южной России, откуда постепенно подвигались на запад. Уже в первой половине IX века, по византийским известиям, мы находим угров соседями болгар на Нижнем Дунае. Если бы болгари были сами угорское, то есть финское племя, то их народность должна была получить сильную поддержку и со стороны угров, Принимая в расчет болгар, оставшихся по ту и по другую сторону Азовского моря и близкие к ним племена поволжских финнов, мы получили бы почти непрерывное финское население на огромном пространстве от уральских до балканских гор. Как же при таких условиях дунайские болгари могли обратиться в славян? Наоборот, тогда бы всем южно-русским и дунайским славянам грозила опасность обратиться в финнов».